Литнет представляет. Анна Завгородняя. Невеста на прокат. Читает Василина Клочкова. Глава 1. Он был холеным. из того типа мужчин, которые не привыкли к отказу женщин. И сейчас он хотел меня. Я это видела по наглому, маслянистому взгляду голубых глаз, которые, казалось, раздевали меня, обнажая медленно, словно мужчина смаковал сам процесс в своем воображении снимая покров за покровом, чтобы достичь желанного тела. Возможно, мы продолжим наше знакомство, проговорил он обволакивающим, разум голосом. Я мысленно усмехнулась. Магию применяет гад, не иначе. Только у меня под одеждой амулеты, которые защищают от подобного воздействия. Зря стараешься, подумала Храбра и ответила вслух. Боюсь, что это не получится. «Мое время дорого стоит, сэр. И вы уже получили то, что хотели. Меня ждет новый клиент. Так что, боюсь, на этой трогательной ноте нам придется расстаться. Протянув руку, положила ладонь на подписанный чек и подтянула к себе. Быстрый взгляд на сумму, и я улыбнулась уже более искренне. Подняла глаза и посмотрела на собеседника. Вот если не знать его характер и неприятные манеры, то можно вполне заинтересоваться таким. Мужчина и вправду был хорош, статный, ухоженный, одетый с иголочки по столичной моде. Черты аристократичные, без изъяны. Волосы белокурые, спадавшие на довольно широкие для аристократа плечи. Было заметно, что он занимается своим телом. Хотя у меня не было ни малейшего желания знать, что скрывает богатый камзол расшито серебром. Я думал, мы еще встретимся, мисс Истрич Протянул он почти ласково, и снова я ощутила, как магия окутывает меня своими путами, словно паук жертву, попавшую в паутину. Но нет, я не попадусь на его уловки. Сбросив наваждение, поднялась из-за стола, успев перед этим бросить чек в выдвижной ящичек и мило улыбнулась джентльмену. Хорошего вам дня, сэр. С вами было приятно иметь дело. Я надеялась, что мой вид достаточно показал ему о том, что встреча закончена. Мужчина промедлил несколько секунд, прежде чем поднялся с явной неохотой, отлепившись от стула. Бросил на меня еще один быстрый взгляд, а затем вздохнул. Жаль. "Морган!" крикнула я достаточно громко, чтобы помощник, находившийся в коридоре, услышал мой зов. Когда дверь в кабинет распахнулась и на пороге возник рослый мужчина в леврее, я с улыбкой добавила: "Морган, будьте любезны, проводите лорда Фаулса, он уже покидает нас". И снова улыбнулась, но уже своему клиенту, бывшему, кстати. «Мое почтение, мисс". Он коротко кивнул и, надев шляпу, направился к двери. А я провожая его взглядом, ощутила невероятное облегчение от того, что с этим заказом наконец-то покончено. Едва за мужчинами закрылась дверь, я села на стул и, откинувшись на спинку, прикрыла глаза. Кажется, я устала от этого надменного лорда и его семейства. Боже, какие они нудные. У меня появилось стойкое ощущение, что я спасла какую-то невинную девицу, которая вполне могла бы стать женой этого фаульса. Нет, конечно, он когда-нибудь женится, это факт. Хотя такой экземпляр вряд ли нагуляется и всегда будет любителем приударить за очередной милой леди. Но я уже сочувствовала его будущей супруге от всего сердца. А еще лучше, желала так называемому джентльмену получить в жены леди себе подстать. Ив. Дверь приоткрылась, и в проеме показалось лицо Виктории, милой, с чудными кудряшками и вздернутым носиком. Я села ровно и перевела на нее взгляд. "Мм", спросила тихо. "К тебе пришли?" ответила она. "Кто?" я приободрилась. "Новый клиент? Просто отлично. Не то чтобы я не хотела отдохнуть, но деньги никогда не бывают лишними, особенно в моем случае. Чем быстрее я соберу нужную сумму, тем скорее стану свободной". Тори кивнула, подтверждая мои слова, а затем вошла в кабинет. Аккуратно прикрыв за собой дверь, при этом у нее было довольно странное выражение лица, и я сразу заподозрила какой-то подвох. Что такое, Тори? спросила я. Девушка была моей подругой и только недавно начала работать со мной. Ее милое лицо и манеры действовали на клиентов безотказно. А еще, что весьма важно в нашей работе, она была ментатом, хотя и слабым. Но ее дара хватало на то, чтобы уметь успокоить и уговорить. Что тоже немаловажно, Тори повторила я. Подруга не успела ответить, когда в дверь негромко, но требовательно постучали. Виктория открыла была рот, чтобы объяснить мне что-то, когда дверь распахнулась, и на пороге появился, как я поняла, новый клиент. Я даже привстала, глядя широко распахнутыми глазами, как в комнату, благоухая дорогими духами, шелестя шикарным платьем, вплывает женщина с прикрытым вуалью лицом. Перед виде незнакомки моя помощница попятилась к выходу. И я, поддержав ее, произнесла сдержанно: "Виктория, вы можете покинуть нас". А сама перевела взгляд на леди, которая встав в центре кабинета обводила его изучающим взглядом. «Да, мисс Истреч, присела в книг сине подруга и поспешно ретировалась, оставив меня с загадочной и явно настойчивой дамой. Несколько секунд я потратила на изучение туалета леди Отметив про себя, что платье и аксессуары на незнакомке стоят баснословно дорого, Еще не видя ее лица, можно было предположить, что леди хороша собой. Я отметила изящные тонкие пальцы в бежевых перчатках, лебединую шею и темные локоны, спадавшие на высокую грудь. Нет, эта женщина, определенно должна быть при Вот только что она делает у меня? А у вас здесь мило. Голос незнакомки лился, словно песня. "Могу ли я узнать, с кем имею честь общаться?" спросила я, отметив про себя, что дама вошла в мой кабинет без сопровождения. Это могло значить все, что угодно. Например, что она уже замужем или оставила компаньонку в коридоре ожидать своего возвращения. Ах да! Женщина закончила беглый осмотр моих владений, подошла ближе, достала из крошечной сумочки визитную карточку и положила передо мной на стол. Я подняла ее и прочитала. Мисс Элеонора Вандерберг. После чего вернула карточку хозяйке. Я прошу прощения, мисс Вандерберг, но вы, вероятно, ошиблись помещением, заметила осторожно. Пошив одежды на заказ располагается этажом ниже, а господин Делауроуз, косметолог, принимает на третьем этаже. Я не успела закончить, когда леди обратила ко мне свое лицо и даже не видя его, Я поняла, что она усмехается, Причем усмешка читалась в тоне ее голоса, когда она заговорила вновь. "О, нет, мисс Истрич. Я пришла именно к вам, так сказать, по адресу". Подумав о том, как бы как можно тактичнее объяснить даме, чем я занимаюсь, открыла была рот, но леди не дала мне и слова произнести, добавив: "И я прекрасно знаю, чем вы занимаетесь". Она взглянула на стул, на котором не так давно выседал мой предыдущий заказчик, и спокойно спросила: "Вы позволите?" Я кивнула, признаться любопытно, что привело женщину ко мне. Идеи были. Возможно, леди хотела отвадить от себя жениха или помочь родственнику, вот только не в моих привычках было строить предположения. И я решила выслушать то, что скажет мне мисс Вандерберг. Нет, с женщинами я не работала. И уже заранее обдумывала, как откажу ей в просьбе. Вот только выслушать леди стоило. Я не могла просто так выставить ее вон. Мисс Вандерберг присела на стул, небрежным жестом расправила юбки и подняла голову. Я опустилась на свое место, внимательно глядя на нее, решив, что дам возможность леди первой начать разговор. Она немного поколебалась, а затем подняла вуаль и отбросила ее на шляпку так, что мне стало видно лицо дамы. Одного взгляда хватило, чтобы прийти в некоторое замешательство. Вы проговорила тихо и тут же взяла себя в руки. На моей памяти впервые кто-то смог пошатнуть мою выдержку. Элеонора улыбнулась и кивнула. Вижу, вы тоже удивлены, мисс Истреч. А представьте, каково было мое собственное удивление, когда я недавно столкнулась с вами на улице. Нет, проговорила она, опередив меня. Вы меня не заметили. Я как и сегодня была под вуалью, зато я успела вас разглядеть. И признаться, очень поразилась нашему сходству. Именно об этом я и размышляла. Создавалось впечатление, что у нас были одни родители. Это, конечно, глупость. Невероятно, но мы с вами похожи, словно сестры. И Именно этот факт заставил меня искать с вами встречи. Боюсь, мне не интересно подобное. Отрезала я. Уже было решив, что дама просто развлекается, не задумываясь о том, что тратит впустую мое время. Элеонора перестала улыбаться и продолжила деловым тоном. Я хочу нанять вас. Это ведь ваше объявление, мисс Истрейч. Она извлекла из сумочки сложенный в четверо газетный лист, протянула мне. Своё объявление я узнала сразу. Впрочем, сделано оно было давно, более года назад. И как только мисс Вандерберг Сумела его найти?" "Вы?" Она хмыкнула. "Помогаете молодым джентльменам в личных вопросах, я ведь не ошибаюсь?" В ее словах прозвучал намек на нечто непристойное, и я ощутила растущее внутри раздражение. "Я работаю невестой по найму, мисс Вандерберг. В объявлении есть перечень тех скромных услуг, которые я выполняю. Но никогда не выхожу за рамки дозволенного", решила поставить точку в нашем разговоре. О, Элеонора округлила рот и пока она улыбнулась. Я не хотела вас обидеть, мисс. Я действительно хочу вас нанять. Я не работаю с женщинами, отрезала я и собралась встать, когда моя собеседница перестала улыбаться. "Вы, кажется, не понимаете, мисс", произнесла она. "Вы мне подходите, как и ваш род деятельности. И я заплачу большие деньги, Полагаю, если вы занимаетесь подобного рода услугами," "Да деньги вам весьма нужны. Не отказывайтесь, прежде чем услышите предложение." «Излагайте?» — Кивнула Яна, все же встала, отошла от стола, ощущая некоторое давление со стороны гостья. Теперь я чувствовала, что она тоже является магом. Магичка, причем приличного уровня. Не желает выходить замуж за нелюбимого? Какая причина привела ее ко мне? Чуть ее подсказывала, что дело здесь в нашей схожести. Но как она узнала, кто я и кем работаю? Совпадение? Нет, в совпадение я давно не верила. Дело в том, что я скоро выхожу замуж, и мне нужно, чтобы вместо меня за моего жениха вышли вы. Ошарашила меня магичка. Что? Я резко обернулась. Замуж? Конечно же, фиктивно, поспешила уверить меня девушка. Какие-то две недели вам придется играть мою роль. Роль невесты. — С этим вы справитесь, я уверена. А после свадьбы я заменю вас и заплачу огромные деньги. Она порывисто поднялась, шагнула ко мне и снова залезла изящными пальчиками в свою дорогую сумочку. На свет появился чек, который Элеонора протянула мне. Опустив глаза, я посмотрела на сумму, написанную размашистым резким почерком, и признаться, не смогла удержать удивленного вздуха. В голове автоматически побежала строка расчетов, Я мысленно прикинула, что получив такие деньги, смогу наконец-то решить все свои проблемы, и мне не придется еще год, а то и дольше обслуживать людей подобных лорду Фаульсу. Рука дрогнула, невольно потянувшись к чеку. Но усилием воли я сжала ее в кулак и опустила. Огромные деньги, произнесла тихо. Да и за, по сути, простой пустяк», — кивнула девушка. Две недели в роли невесты, затем свадьба, и появлюсь я. Вы получите деньги, я своего новоиспеченного мужа. Полагаете, в жених не заметит разницу в нашей внешности. Я изогнула вопросительно бровь, понимая, что почти готова согласиться. Признаю, мы с вами похожи, но не настолько, чтобы обмануть тех, кто в действительности хорошо вас знает. Лицо мисс Вандерберг разгладилось. Видимо, она уже решила, что я согласна. Я подумала и об этом, мисс Истрейч, ответила она. Немного магии, и мы станем просто зеркальным отражением друг друга. Я отдам вам свои документы, в вашем распоряжении будет мой дом, и моя матушка согласна сыграть роль вашей матери. Она в курсе происходящего. В чем подвох? подумала я. Вот уверена, что эта леди что-то недоговаривает. Нечто важное, что возможно, спугнёт меня. Почему она сама не хочет сделать все то, что просит сделать меня? Нет, я еще поняла бы, если бы она не хотела выходить замуж и просила меня расстроить свадьбу. Она просто заменить ее на какие-то две недели? Я не понимаю причину, произнесла, глядя в карие глаза девушки. У нее они были более темными. мои собственные цвета шоколада казались не такими глубокими и манящими. Стоило признать, что при всей нашей схожести, у мисс Элеоноры были более изящные черты. Вам и не надо понимать. Она настойчиво протянула мне чек, пытаясь вложить в руку, но я покачала головой и отступила на шаг. «Кто ваш жених, мисс Вандерберг. Если вы хотите, чтобы я работала на вас, то стоит назвать его имя и объяснить причину, побудившую вас обратиться к невесте по найму сказала спокойно, отмечая, как в глубине карих глаз собеседницы зарождается раздражение. Очевидно, она уверена, что деньги решают все. Но я была осторожна. Эта молодая леди мне не нравилась. Было что-то отталкивающее в ее разговоре и даже в манерах. Она смотрела на меня как бы свысока, при этом стараясь подавить в себе надменность. Вот только получалось с трудом. Вы вряд ли знаете его В голосе мисс Вандерберг прозвучала гордость, и я удивленно приподняла бровь. Вот еще одна странность. Она определенно гордится предназначенным ей мужчиной. Почему тогда хочет избежать свадьбы? Это лорд Дерри, продолжила Элеонора, а я нахмурилась, вспоминая имя, которое было на слуху. Нет, она не ошиблась. С этим мужчиной я никогда не встречалась. Слишком разными были наши социальные статусы. Лорд Дерри занимавший высокий пост при королевском дворе. О нем ходили слухи и сплетни, но я точно знала одно: он маг. сильный маг темной стороны. Вот уж кому точно не стоит переходить дорогу. И мисс Вандерберг хочет, чтобы я обманула подобного человека. Но уж нет. Одно дело водить за нос надоедливых кумушек-матушек и совсем другое пытаться обмануть того, кого скорее всего обмануть просто невозможно. Вы с ума сошли? Не удержалась я, теряя на мгновение самообладание. Испугались, спокойно спросила леди. Но я могу вас уверить, что вам ничего не грозит. Нет, нет, еще раз нет, я покачала головой. Никакие деньги на свете не заставят меня пойти против такого человека. Выслушайте меня до конца, прежде чем дать окончательный ответ, холодно заявила Элеонора. В глазах ее мелькнуло что-то странное. Мне на миг показалось, что она начала отчаиваться, словно я была ее надеждой. Я вас не понимаю, мисс. Вы не стремитесь избежать брака со своим женихом, но при этом просите другую играть вашу роль до свадьбы и во время бракосочетания. этому должна быть причина. Причина есть, кивнула странная особа. На это время мне надо быть в другом месте. А я не могу позволить, чтобы свадьба не состоялась. Она снова сделала попытку отдать мне чек. Лорд Дерри не заметит подмены, мисс Истрейч, потому что мы с ним очень мало общаемся. Я думаю, не стоит вам объяснять, что такое договорный брак. Наши семьи давно договорились о заключении союза между своими наследниками. И ни я, ни лорд Дерри не можем отказаться. Да и не хотим. Когда объединяются две состоятельных и сильных семьи, это естественно. Я изогнула бровь, игнорируя чек, хотя сумма на нем стояла, но очень заманчиво. Лорд Дери ограничивается редкими визитами. Он не заметит подмены, так как в некотором плане не заинтересован во мне. Было заметно, что этот пункт девушку немного задевал. В ее голосе проскользнуло обиженное самолюбие. Все, что вам придется сделать это пожить в моем доме с матушкой и изредка принимать у себя жениха. На свадьбе обменяетесь кольцами, с частицей вашей силы. Я подготовлю и это. Сразу после свадьбы на следующий день вернусь я, и вы спокойно отправитесь к себе домой с чеком на достаточно приличную сумму. Согласитесь, все не так сложно, как кажется на первый взгляд. Я подумала, Всего несколько секунд прежде чем повторила то, что уже говорила ей. Нет. Мисс Вандерберг сверкнула раздраженным взглядом. Простите, но боюсь на этом нам придется закончить наш разговор, добавила я, стараясь быть спокойной. Девушка ничего не ответила. Она открыла сумочку и положила назад чек, но прежде чем уйти, достала визитную карточку и протянула мне. Если передумаете в течение пары дней, Приходите или пришлите слугу с вашим ответом, несколько чопорно произнесла она. Я покачала головой, но мисс Элеонора мой отказ не остановил. Она шагнула к столу и положила карточку. Только после этого, опустив вуаль, направилась к двери. "Тори!" крикнула я, от чего-то не желая провожать гостью к выходу. Помощница появилась достаточно вовремя, распахнула перед мисс Вандерберг дверь и бросила на меня выразительный взгляд. "Тори, будь любезна, проводи нашу гостью", попросила я. Элеонора на пороге задержалась, обернулась и посмотрела на меня. И в тот миг я от чего-то порадовалась тому факту, что не вижу выражения ее глаз, скрытых вуалью. "Я не прощаюсь, мисс Истреч", почти ласково проговорила девушка. "Полагаю, мы еще встретимся". "Сомневаюсь", спокойно ответила я и выдохнула облегченно, Лишь когда за спиной холодной красавицы закрылась дверь. Выждала некоторое время, прикинув в уме, что его хватит для того, чтобы не состоявшаяся анонимательница спустилась вниз. Затем сама не знаю почему, подошла к окну и выглянула наружу, отметив дорогой экипаж, поджидавший леди Вандерберг у входа в стан. Вот лакей, видимо, завидев госпожу, ловко спрыгнул вниз, чтобы открыть перед ней дверь. Я даже немного вытянула шею, чтобы лучше видеть, как появившаяся девушка, подобрав свои пышные юбки, забирается в экипаж, приняв поддерживающую руку слуги. За секунду до того, как сесть в салон, мисс Элеонора вскинула голову и безошибочно посмотрела на моё окно. И я отпрянула назад, ощутив, как неприятно дрогнуло сердце. Закрывшись от взгляда странной леди, вздохнула и перевела взор на карточку, лежавшую на столе. Нет, Я определенно не жалела о том, что отказала ей. Деньги она предложила хорошие, слишком хорошие. И Именно это настораживало меня. Не знаю, почему мисс Вандерберг решила так бросаться подобными суммами. Но жизнь мне уже показала, что чем больше у человека денег, тем с меньшей охотой обычно он с ними расстается. А здесь такая огромная сумма, есть повод заподозрить подвох. Решительно приблизившись к столу, подняла с пола ящик для мусора и бумаг, с легкостью смахнула туда карточку гостя и лишь сделав это, смогла вздохнуть спокойно.